— покачал головой Раст Петрович. — Как же ты с ней объяснился? — По-французски я тоже не знал. — Но для объяснения с женщиной слова не нужны, — с важным видом поведал Маса. — Главное — дыхание и взгляд. Если дышишь громко и часто, женщина понимает, что ты в нее влюблен. А глазами надо делать вот так. Он сощурил свои и без того, Узкие глазки, отчего те вдруг поразительным образом словно заискрились. Фандорин только хмыкнул. После этого остается немножко поухаживать, и женщина уже не может устоять. И как же ты ухаживал? Каждой женщине нужен свой подход, господин. Худые любят сладости, толстые — цветы. «Этой прекрасной женщине, которая убежала, заслышав ваши шаги, я подарил веточку магнолии, а потом сделал ей массаж шеи». «Где ты взял магнолию?» «Там», — масса показал куда-то вниз. «В горшках растут». «А при чем здесь массаж шеи?» Слуга посмотрел на хозяина сожалеюще. «Массаж шеи переходит в массаж плеч, потом в массаж спины». Потом... — Ясно, — вздохнул Эраст Петрович. — Можешь не продолжать. Подай-ка лучший сундучок с гримерными принадлежностями. Маса оживился. — У нас будет приключение? — Не у нас, а у меня. И вот еще что. Утром я не успела сделать гимнастику, а мне нынче нужно быть в форме. Японец стал снимать хлопчатый халат, который обычно носил, находясь дома.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 оттолкнулись от вертикали. Сделав сальто в воздухе, приземлились на ноги. «Господин, я выше добежал, вон до той розочки! А вы на две розочки ниже!» похвастался масса, показывая на обои. Вместо ответа Фандорин снова прокричал. «И тенисан!» Головокружительный трюк был повторен. На сей раз слуга, перекувыркнувшись,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 руки расслаблены. Эраст Петрович подпрыгнул, крутанулся в воздухе и довольно сильно задел не успевшего увернуться партнера носком тапочка по макушке. «Попадание раз!» — крикнул он. «Давай!» Маса сделал отвлекающее движение, сорвал с лба и отшвырнул в сторону свою белую повязку. А когда взгляд Фандорина непроизвольно проследовал за летящим предметом,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 держа вывернутые ладони на уровне талии. «Ах да, господин, я совсем забыл!» — проговорил масса, не прекращая двигаться. «Мне нет прощения. К вам час назад приходила женщина. Вся в черном!» Эраст Петрович опустил руки. «Какая женщина?» И тут же получил удар ногой в грудь. Отлетел к стене, а масса торжествующе воскликнул. «Попадание раз! Не молодая и некрасивая!» Одежда у нее была совсем черная. Я не понял, чего она хочет, и она ушла. Фандорин стоял, потирая ушибленную грудь. «Тебе пора бы научиться по-русски. Пока меня не будет, возьми словарь, который я тебе подарил, и выучи восемьдесят слов». «Хватит и сорока!» – возмутился Маса. «Вы мне просто мстите!» «И потом...» «Два слова я сегодня уже выучил!» «Мираська!» что означает, уважаемый господин, и китайтик, по-русски японец. Догадываюсь, кто тебя учил. Только не вздумай называть милашкой меня. Восемьдесят слов я сказал. Восемьдесят. В следующий раз будешь драться честнее. Эраст Петрович сел перед зеркалом и занялся гримом. Перебрав несколько париков, выбрал темно-русый, копкой, с ровным пробором посредине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 Да еще Залихватский щелкнул кнутом. «Просыпайся! Ваше здоровье! Доставили в лучшем виде!» Сзади, откинувшись на бархатном сиденье, похрапывал ездок. Молодой купчина в длиннополом синем сюртуке, малиновом жилете и сапогах бутылками. На голове гуляки Залихватский скособочился сияющий цилиндр. Купец приоткрыл осоловелые глаза,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 подошел к баламуту и сердито напустился на него. — Ты чё размахался? Не на цыганской ярмарке. Приехал и стой себе, как все. А в полголоса прибавил. — Езжай, Синельников. Привез и езжай. Не светись. У меня тут коляска. Передай Евгению Осиповичу все по плану. Купчик спрыгнул на тротуар, пошатнулся, махнул кучеру. — Вали! Ночевать тут буду. Лихач. Щелкнул пнутом, поразбойнича присвистнув, покатил прочь, а загулявший охотнорядец сделал несколько неверных шагов и покачнулся. ты тут, как тут, подхватил под локоток. Давай помогу, ваше степенство. Не равен час оступишься? Заботливо взял под локоть, зашептал скороговоркой. Агент Клюев, ваше высокоблагородие, вон моя коляска, с рыжей лошадкой буду на козлах дожидаться у черного хода агент незнамов точильщика изображает в клеенчатом фартуке объект 10 минут назад как прибыл прицепил рыжую бороду какой-то дерганый весь и при оружии подмышка от топырина а вот это его превосходительство велели передать уже у самых дверей извозчик ловко сунул в карман купчине свернутый восьмушку листок и сняв картуз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 осмотрел колонны и ковровую лестницу, швырнул лакею свой ослепительный цилиндр и поманил метрдотеля. Первым делом сунул ему беленькую, потом, обдав коньячным запахом, потребовал. — Ты мне, немец, перец-колбаса, стол обеспечь, и чтоб никакой у вас так на пустой простаивает, а какое мне понравится! Народу много с... развел руками Метродотель, который был хоть и немец, но по-русски говорил, на истинно московский лад. «Обеспечь!» — погрозил ему пальцем купец. «Не то за бедокурю!» «И это где тут нужник у вас?» Метродотель пальцем подозвал лакея, и скандального гостя со всем почтением проводили в туалетную комнату, отделанную по последнему слову европейской технике с фарфоровыми стульчаками, водосливом и обзеркаленными умывальниками. Но Тит-Титыч немецкими новшествами не заинтересовался, а, велев Лакею дожидаться снаружи, вынул из кармана свернутый листок и, сосредоточенно нахмурившись, стал читать.